Глава тринадцатая. Слова Карины медленно доходили до Тимура, и она замерла, явно ожидая от него какой-то реакции. У Карины есть ребенок. От мужа. Ну что же, это ведь никак не может угрожать их отношениям. Да, сын. Мой сын и твой. Глаза Карины смотрели на Тимура со смесью страха, надежды и решимости. Мой сын... Тимур вдруг ощутил полную пустоту в голове. «Сын?» Это слово словно выстрел вынесло его мозг, оставляя звенящую от напряжения пустоту. «Да, наш общий сын, ему четыре, и он очень похож на тебя». Тимур рванул в рубашки, и пуговицы звонко застучали по столу. «Но как, Карина, как это могло случиться?» Голос прозвучал излишне резко, потому как мозг старался запуститься, но ему это не удавалось. «Мы ведь не предохранялись тогда». Карина опустила глаза, словно оправдываясь перед ним. Неожиданно на смену первому опустошающему шоку пришел удушливый гнев. «Выходит, все эти годы где-то жил его сын, его плоть и кровь, его бессмертие в этом мире, а он ничего о нем не знал». «Чужого дядю он называет отцом, а он, Тимур!» Даже ничего не подозревало его существовании. Тимур почувствовал, как его затрясло от гнева, и лицо исказило гримаса. Карина резко отвернула голову, пытаясь скрыть слезы, но он успел заметить разочарование на ее лице. Увиденное выражение на лице Тимура оттолкнуло ее, и осознание этого было таким же болезненным, как удар ножа в сердце. Карина резко поднялась из-за стола. «Послушай, Тимур, если это для тебя слишком, то можешь просто забыть, что я сейчас сказала, и уйти. Мне ничего от тебя не нужно. Я просто решила, что ты имеешь право знать, прости, что ошибалась. Дверь вон там». Горечь, прорвавшаяся сквозь лед ее голоса, была как удар под дых. «Карина гонит его». «Карина, я не понимаю». Тимур затряс головой, желая стряхнуть себя этот кошмар. «Ты только что сбила меня с ног новостью о сыне, и тут же гонишь прочь, что я сделал!» «Черт, Тимур, не прикидывайся! Я же видела по твоему лицу, как тебя взбесила эта новость! Но ведь ни я, ни сын не навязываемся тебе. Ты сам захотел быть со мной. Но у меня есть ребенок, наш ребенок. И если ты хочешь меня, то получаешь и его». «Однако, если ты не в силах принять факт его существования, то нам нет смысла дальше видеться. Больше никогда не откажусь от сына. Ты дорог мне, но он дороже». «Да что ты несешь вообще?» – закричал Тимур. «Ты себя хоть слышишь? Да с какой бы стати мне желать ставить перед тобой выбор между мной и ребенком? Моим ребенком! Я что, тварь бессердечная, по-твоему?» «Если ты и увидела гнев на моем лице, то это не от того, что я узнал о том, что у меня есть сын, а от того, что не знал о нем до сих пор!» Тимур метнулся к окну и прижался лбом к стеклу, стараясь успокоиться. «Господи, да за что же?» – прошептал он и чуть громче. «Почему же у нас так вышло, Карина? У меня просто мозг взрывается! У меня есть сын твой и мой!» «Мне сейчас так больно и так горько одновременно! Это нормально!» Тимур не мог уместить в себе то смятение и чувство, что сейчас накрыли его. Словно он влетел в невесомость и грудь распирала от радости. И в ту же минуту обрушивался вниз от боли и горечи, что столько им было упущено. Он не видел, как выглядела Карина, когда носила их сына. Не дежурил в роддоме, ожидая его появления на свет – не напоил полгорода, празднуя его рождение, не забирал Карину из роддома, осыпая цветами и подарками персонал, не видел его первых шагов и не слышал первого слова, столько всего «не». Тимур обернулся и с тоской посмотрел на Карину. «Иди ко мне, пожалуйста». Поколебавшись несколько секунд, Карина все же шагнула к нему, и Тимур обнял ее, прижимая к своему неровно бьющемуся сердцу. Откнувшись волосы на ее макушке, он прижался губами. «Как его зовут? Нашего сына?» — тихо спросил он. «Тимоша, Тимофей». Хм, Тимофей Тимурович, мне нравится, как это звучит. Я хочу его увидеть, можно?» «Я бы очень хотела, чтобы вы познакомились, ну, если ты готов». «Я готов, наверное, только я не знаю, как себя вести». «Ребенок — это так ново для меня, но ты же ведь мне поможешь, правда?» «Я не хочу допускать ошибок». «Ну, думаю, что когда ты с ним познакомишься, это будет нечто совершенно новое для всех нас. Главное, не ожидай сразу слишком многого». «Нет, конечно, я же понимаю, что он считает отцом Андрея». Тимур сглотнул тягучий комок. «Нет, не считает, Андрей даже не знает о нем». «Но как? Карина, как же это может быть?» Тимур отстранил ее и с тревогой посмотрел в лицо. «Дело в том, что когда мой отец узнал, что я беременна, он пришел в ярость. Я опозорила его. В общем, это были тяжелые дни для всех нас. Сейчас это уже не имеет значения, но все сложилось так, как сложилось». Карина, запинаясь и не глядя ему в глаза, тихим голосом рассказала о том времени в своей жизни. Тимур слушал, ощущая, как с каждой фразой, словно новый камень, тяжким грузом ложился на его грудь. «Я была одна с ребенком на руках после операции. Наверное, поступила малодушно и позволила поставить себя в такую ситуацию. Сейчас я понимаю, что должна была во что бы то ни стало отстаивать право жить вместе со своим ребенком. Но я не смогла. Поддалась давлению. «Господи, Карина, ты меня пугаешь!» «Наш сын, он...» «Ты что, отказалась от него?» В голосе Тимура звучал ужас и гнев. «Да о чем ты? Нет, конечно! Этого бы я не смогла просто... Все это время Тимоша живет отдельно в деревне с моей близкой родственницей. Это было условие моего отца». «Но почему, почему он так с тобой поступил?» Тимур не мог скрыть шок. «Черт, на дворе 21 век!» «Что такого в том, что ты родила ребенка вне брака?» «Да, двадцать первый, но многие вещи для некоторых людей остаются неизменными. И мой отец был приверженцем старого воспитания. Скрыть позор – это было для него в тот момент важнее всего. Но я ведь приходил, я пытался с ним встретиться. Почему, Карина?» Лицо Тимура было почти беспомощным от попытки понять. Ну, наверное, потому что он решил... Лучше будет оставить все, как есть уже, и не допускать новых потрясений. Господи, Тимур, я сама теперь не знаю, почему. И спросить уже никогда не смогу. По лицу Карины опять полились потоком слезы. Тимур резко притянул ее к себе, собирая соленую влагу губами. «Прости меня, прости за все. Прости, что был далеко, когда должен был быть рядом и помогать тебе пережить все это. Это ведь все из-за меня». «Ты столько мучилась один на один со всем миром, а я сидел и кормил свою обиду и ненависть, Я не достоин тебя. Я отступил и ушел в сторону, когда нужно было продолжать бороться. Боже, я такой тупой придурок и настоящий подлец. Ты сможешь когда-нибудь простить меня, Карина? Мне нечего тебе прощать, ты ведь ничего не знал». Нежно коснулась Карина его лица. «Разве это оправдывает меня? Мне ведь не пятнадцать было, когда мы с тобой встретились. Мы ведь действительно не предохранялись тогда, и я должен был подумать о последствиях. Но в тот момент я совсем голову потерял. Да и не собирался я тебя никуда отпускать. Я вел себя как неандерталец, собственник, желавший застолбить свои права. Мысль, что ты можешь забеременеть, тогда мелькнула у меня. Это даже доставило эгоистичное удовольствие». «Ведь в таком случае ты бы точно уже не ушла от меня». «Господи, Карина, если бы ты не ушла, все было бы совсем по-другому!» Тимур покачивался, обнимая Карину. Сожаление по упущенному времени, по незаслуженной ими обоими боли, всему тому, что могло бы быть и чего не случилось, наполнило его сердце до краев. Впервые в жизни ему хотелось забыть, что он мужчина». И плакать сейчас так же, как Карина, смешивая их общую боль в этой горько-соленой реке. «Мы можем поехать к сыну прямо сейчас?» Тимур не хотел больше ждать ни одной минуты. «Тимур, сейчас ночь, а он маленький мальчик и давно спит. К тому же, если мы так нагрянем, то напугаем бабу Полю, а она пожилой человек. Нет, женщину, что была так добра к тебе и моему сыну, я готов до конца жизни на руках носить». «Мы поедем завтра, как только ты сможешь, только я переживаю, впереди же похороны. Можно ли ребенку это видеть, ему не будет страшно?» «Я думаю, мы придумаем что-нибудь. Я могу его на несколько часов оставить с Надей. Он ее уже знает и не должен сильно испугаться. И вообще он у меня. У нас очень смелый мальчик. Ты сможешь им гордиться». «Да о чем ты, Карина?» Я на него, даже еще не видя, готов молиться и, боюсь, буду ли достоин. А что, если он скажет, что ему не нужен отец, который, не знаю, а где до сих пор болтался? Тимур, ему четыре. Он не может такого сказать, — улыбнулась Карина. А я бы сказал, тем более, что я этого заслуживаю. Тимур, я хочу, чтобы ты перестал себя в чем-либо винить, и не только себя. Меня, моих родителей, судьбу... Хочу, чтобы завтра, когда вы увидитесь, ты не испытывал ничего, кроме радости. Никакой вины сожалений, никакого прошлого. Тимоша ведь ребенок, и если ты будешь носить в себе гнев и обиду, он почувствует. Как бы ты глубоко это ни прятал, давай все начнем заново». «Хорошо», – неуверенно кивнул Тимур. «Хорошо, ты уверен?» «Нет, но я буду стараться изо всех сил». «Ради тебя, ради сына, ради нас всех». А ты не стесняйся одергивать меня, если буду забываться. Могу я сегодня остаться с тобой? Да, я бы этого хотела. Не хочу быть одна. Ну и маму тут одну оставлять не хочу. Готов увидеть мою девичью спальню. Хотя сейчас и не самое удачное время для экскурсии. Я же сказал, что хочу всегда быть там же, где ты. И не важно, что вокруг. Нам действительно нужно отдохнуть завтра трудный день. «А если я не буду чувствовать тебя рядом, все равно спать не смогу». Они поднялись в старую спальню Карины и, приняв по очереди душ, улеглись на ее узкую постель, тесно прижавшись друг к другу. У Карины, согревшейся от тепла его тела, уже стали слепаться глаза. «Девочка моя!» – шепотом позвал Тимур. «Да?» – сонно ответила Карина. «А что мы скажем, Тимоше, где я был до этого? Он ведь спросит, где меня до сих пор носило». С тревогой сказал Тимур. «Ну, на самом деле, мы ему говорили, что его папа космонавт и находится в глубоком космосе», усмехнулась Карина. «И он вам верит?» «Тимур, ему четыре». «Я бы не поверил». Угу. «Это потому, что ты испорченный и уже не веришь в сказки, Карина». «А, я буду очень стараться, клянусь». Вскоре Тимур услышал, как выровнялось дыхание Карины, и она уснула на его плече. А он лежал без сна и заново переживал весь сегодняшний сумасшедший день, что принес в его жизни столько изменений. Он понимал, что с завтрашним рассветом его жизнь изменится навсегда. И он радовался этим изменениям и страшился их. Радовался от того, что получил столько счастья, сколько и не мечтал. И страшился, сможет ли соответствовать ожиданиям любимой женщины. Тимур раз за разом представлял себе момент знакомства с сыном, рисуя в своем воображении маленького мальчика с серьезными зелеными глазенками. И четко осознавал, что он так сильно не волновался, даже когда обдумывал свой разговор с Кариной. Ведь с ней он решил сразу, что не отступит, несмотря ни на что. И добивался бы своего во что бы то ни стало, но... сработает ли упорство в завоевании доверия и любви собственного ребенка, который не знал о нем ничего с самого рождения. Сон явно не собирался сегодня над ним смилостивиться, и Тимур аккуратно переложил голову Карины на подушку, поднялся и, одевшись, выскользнул из комнаты. Жутко хотелось кофе. Мужчина спустился и вошел на кухню, где горел свет. Видимо, они с Кариной, уходя, не выключили его». Но, едва войдя, он замер на пороге в замешательстве. За столом, сутулившись, сидела красивая женщина средних лет, сжав в бледных пальцах кружку остывшего чая. Тимур топтался на пороге, не зная, как себя повести. Женщина подняла на него опухшие от слез глаза. «Входите, молодой человек», — тихо сказала она. «Присаживайтесь, пожалуйста». Тимур сел напротив женщины, как еще недавно сидел напротив Карины. Он всматривался в усталое от горя лицо, узнавая в нем черты любимой. «Доброй ночи, я не хотел вас беспокоить, думал, вы спите, я Тимур, я...» «Что сказать матери любимой женщины?» «Любовник, будущий муж, отец вашего внука, явившийся ниоткуда. «Я люблю Карину». Женщина печально кивнула, внимательно всматриваясь в его глаза, словно ища в них что-то. Тимур выдержал этот взгляд, желая как можно больше открыться перед женщиной, подарившей жизнь его любимой. «Да, Карина говорила мне». «Так же тихо», — ответила женщина. «Меня зовут Марина Алексеевна». Опять повисла пауза, которую нечем было заполнить. Тимур собрался с мыслями и продолжил. «Позвольте выразить искреннее соболезнование в связи с вашей потерей. Понимаю, что наша встреча должна была произойти при других обстоятельствах и гораздо раньше». К сожалению, все обернулось именно так. Но я все равно рад, что теперь Карина со мной, и вы можете быть уверены, что я намерен беречь и любить вашу дочь и моего сына до конца своих дней. Я верю вам, Тимур, и хочу попросить прощения за себя и моего покойного мужа. Вы не должны. Должна. Ошибки нужно признавать, пусть и поздно. Мы с Алманом поступили неверно, и это принесло много горя. Так что простите меня, если сможете, и позвольте присутствовать хоть иногда в вашей жизни. «Марина Алексеевна, вы не должны так говорить. Я уже считаю Карину своей женой, и значит, вы тоже моя ближайшая родственница. Вы имеете все права присутствовать в нашей жизни и занимать в ней ту роль, которую сочтете приемлемой для себя. Мы договорились с Кариной забыть все, что было плохого в прошлом. Иначе это будет всегда стоять между нами». «И вам я тоже предлагаю забыть и начать заново. Вы нужны, Карине, вы нужны, Тимоше, а значит, нужны и мне ради их счастья». Тимур протянул руку женщине через стол, и она вложила в нее свою дрожащую бледную ладонь. По ее щекам полились слезы. «Сделай, пожалуйста, счастливой мою девочку. Сделай то, что не смогли мы с отцом». «Я буду очень стараться», — твердо сказал Тимур. «Надеюсь на вашу в этом помощь». Женщина часто закивала и стала вытирать слезы. «Марина Алексеевна, я бы хотел поговорить по поводу похорон, а не послезавтра». «Да». «Я хотел вам предложить взять на себя все заботы по организации. Вы не против?» Женщина согласно кивнула. «И еще один важный вопрос. Наверняка будет много родственников и знакомых, и, в общем, для всех Карина все еще остается женой Андрея». «Я хотел спросить вашего совета, как вы считаете? Уместно ли будет наше совместное появление? Не доставит ли дискомфорт вам и самой Карине то, что мы будем вместе? Я готов отойти в сторону и дать Карине пространство в этот момент. Хотя, конечно, предпочел бы быть рядом все время и поддерживать ее». «Ну так будь, Тимур. Все эти люди, что придут, кто они для нас? Просто случайные посетители в нашей жизни». Посмотри на меня и отца Карины. Если вы не думали все время о том, что скажут или подумают другие люди, разве мы совершили бы столько ошибок, заставили страдать собственного ребенка? Не повторяйте наших ошибок. Единственный человек, чье мнение должно быть для тебя важным, это моя дочь. Спасибо вам, Марина Алексеевна, большое спасибо. Хотите, я еще чай сделаю? Они сидели на кухне до самого утра, говоря обо всем. Тимур расспрашивал Марину Алексеевну о детстве Карины, о том, что она любила и чего не переносила. Мать Карины принесла альбом с фотографиями, и они так и сидели, бок о бок, говоря о самом для них сейчас важном человеке. Разговоры отвлекли женщину от тяжких мыслей, хоть ненадолго, и вскоре Тимур даже увидел на ее губах слабую улыбку. Неожиданно мужчина услышал чьи-то быстрые шаги на лестнице, и Карина влетела на кухню. Бледная, растрепанная, в одной ночнушке и уставилась на него, как на призрак. Она тяжело дышала, и глаза ее блестели так, словно она собиралась расплакаться. «Ты здесь!» — выдохнула она. Тимур сразу вскочил и, метнувшись к ней, прижал ее дрожащую к своему телу. «Девочка моя, ты что?» — удивленно прошептал Тимур, впитывая ее дрожь. «Я думала...» — просто я проснулась, а постель пустая и холодная, — прошептала она. «Ты решила, что я ушел?» Он отстранил Карину, чтобы заглянуть ей в глаза. «Глупенькая ты моя трусиха, я же сказал, что не уйду. Нет теперь такой силы, что поможет тебе от меня отделаться. Мы тут просто... Мы тут просто с Мариной Алексеевной твои детские фото смотрим». Карина выглянула из-за плеча Тимура. «Мам, ты как? Мне уже гораздо лучше, милая. Мы с Тимуром так много говорили за эту ночь, что у меня на сердце стало гораздо спокойней». «Прости, что так вышло, я должна была сама вас познакомить», — смутилась Карина. «Да бог с ним, милая, давайте выпьем чаю, сегодня трудный день».